Глава 14 Вопреки возражениям медиков, Дим начал вставать уже в первый день, во второй покинул медицинский блок, приходя лишь на перевязки и капельницы. Противоестественная мужскому началу операция прошла относительно неплохо. К вечеру Дим начал осваивать свежеприобретенный имплант. Для начала попробовал на том, что ему казалось проще всего – Кондиционер и робот-уборщик подчинились без малейших трудностей, даже пароль на них не стоял. Покопавшись в программном коде, не нашел ничего интересного. Благодаря новому импланту, Диму больше не был нужен компьютер, все делалось через интерфейс. Если в устройстве имелись камера, микрофон или сенсоры, то Дим видел все, что видит и улавливает подключенный объект. Если же нет, то отображалась обычная консоль с редактором кода или возможностью ввода команд. Во второй день Дима выпустили из палаты только под присмотром Ахмада, которого Ильхами Эфенди передал в подчинение Диму. Так что теперь Ахмад был рабом Шехзада Селима, приписанным к Диму. Но Дим этому не сильно обрадовался, ведь Ахмад скорее надзор, нежели помощник. Да и в чем ему нужна помощь? Поддерживать забинтованный орган, когда Диму захочется справить малую нужду? Да и как с ним на хвосте найти Рома? Дим не придумал для себя ничего лучше, как отправиться в ангар робототехников. Кольцо Шехзадена Мизинцы открывало двери во все помещения на рынкала и снимало любые вопросы о допуске. Каково же было удивление молодого повара, когда посреди техников, ремонтирующих «Ифрита», и другие боевые боты перед походом, Дим обнаружил Шехзаде Селима. Молодой господин сидел в тишей воды ниже травы в дальнем углу ангара и колдовал с грудой стеклянных колб. — Уже на ногах? Это хорошо. Зачем привел тебя пророк? — приветствовал Дима Шехзаде Селим, оттирая руки от масла. За его спиной на спиртовке кипела жидкость в колбе. «Добрый день, господин!» — Дим и Ахмат поклонились практически одновременно. «На кухне мне пока нельзя работать. Врач запретил нагрузки на сердце, поэтому я здесь. Мне всегда были интересны роботы, я помню», — договорил за него младший сын султана, а затем указал рукой на другой конец ангара. «Иди, смотри, спрашивай!» — он кивнул на руку Дима. «С этим перстнем тебе вряд ли здесь кто-то откажет. Дим с Ахмадом, что следовал за ним как тень, в который раз обходили ифрита. Боевой колосс впечатлял. Платформа на 12 ховер-двигателях держала человекоподобное тело с четырьмя вооруженными руками. Вокруг мастодонта сновали техники, и Дим не рискнул заходить за ограждение. Тем более это было незачем, и так понятно, откуда родом эти высокомощные плазменные двигатели и шасси. Табличек на ховерах не осталось, но точно такие же агрегаты лежали сейчас в одном безымянном контейнере на окраине Нового Ковчега. Поинтересовавшись у одного из механиков по поводу местонахождения кучи с ненужным ломом, Дим двинулся в указанном направлении. Тут и пригодился Ахмат, правда, как грузчик, но хоть какая-то польза. Одной просьбы с демонстрацией кольца хватило, чтобы старший мастер Безропотно выделил ему рабочее место с инструментарием. Молчаливый Кин сносил к рабочему месту Дима указанные детали, а он начал колдовать над своим новым творением. К концу дня у Дима появился первый миньон — восьмиколесный дрон из лома. Говоря на чистоту, нельзя назвать кучу, из которой он брал агрегаты для бота, ломом. В новом ковчеге ему приходилось работать с откровенной рухлядью. И хорошо, если удавалось собрать один рабочий узел из двух-трех нерабочих. Здесь совершенно другое дело. Отбракованные детали имели поломки, но вполне подлежали ремонту без донорства. Дрон получился так себе, но ему было важно проверить нейропорт. Прошивку Дим скопировал со стандартных транспортировочных платформ и немного подкорректировал ее. Всего-то нужно было прописать возможность переключения между камерами, которых он воткнул целых восемь штук, по две на каждое направление. Да еще и поставил стандартный замок с паролем при подключении. — Робоплатформа «Улус»! — как снег на голову, сзади послышался голос Шехзаде Селима. «Нет, господин, просто после произошедшего мне было нужно чем-то занять руки и освободить голову». «И у тебя это выходит. Надо сказать, неплохо выходит». Селим похлопал своего подданного по плечу. Он был на полголовы ниже Дима. «Готовишь платформу для перевозки оборудования и припасов? Умно». «Продолжай, а как закончишь, я могу устроить тебе экскурсию в кабине Ифрита». У Дима перехватило дыхание. Он столько времени думал, гадал, как можно осмотреть флагман Салавского халифата. Начал строить этот бесполезный дрон, попутно замечая камеры, рассчитывал время обхода охраны, а тут шек сам предложил ему все показать. «Да, господин, я готов!» — со всем возможным рвением отозвался Дим. «Не сейчас, позже! А пока сделай транспортировочную платформу для себя!» «Схемы и чертежи, а также помощника, если потребуется, можешь попросить у старшего техника. Скажи, что я велел». «Старый Ильхамей всегда жаловался на логистов-караванов. Думаю, с тобой таких проблем не возникнет». Удивительное дело, но Дим и сам загорелся крафтом дрона. Прошприцевал смазкой шасси, установил тефриловые аккумуляторы и вывел розетки. Даже снабдил «вьючного мула», в кавычках, походной горелкой. А как закончил с работой, заказал со складов дюймовые трубки для изготовления корзин, а также химический синтезатор на пару часов, официально для генерации твердотельных нагревательных элементов. Не всегда же в походе будет возможность разжигать пламя, а его величество привык кушать три раза в день. Шех задеселим явился за Димом спустя полтора часа. Проверил список заказов, подробно расспросил про каждую из позиций и удовлетворенно кивнул. Обстановка внутри «Ифрита» оказалась аскетичной. Не то, что вид снаружи. В центре узкой бронекапсулы имелось лишь кресло «Кокон» пилота, стоящее на полозьях для аварийного десантирования. Позади угадывалось необычное Катапульционная капсула, возможно, летающая. Вот, в принципе, и все. На дне кокона виднелся нестандартный порт подключения, а на бортике под щитком в ряд стояли капсулы с разноцветными составами. — Я не видел ничего похожего, — полушепотом проговорил Дим. — А где ты мог видеть похожее? В голосе Шехзаде чувствовалась насмешка. — Я думал... Ифрит управляется при помощи нейромодуля, как боты других поколений. Ифрит тоже раньше управлялся при помощи нейромодуляции. Но я внес некоторые коррективы в устройство капсулы. Селим повернулся и показал основание черепа. На его затылке имелся зеркальный слепок коннектора с дна лужемента. Такая же металлическая панель, но вживленная в тело Шахзаде. «Одна операция, и все. Теперь даже и Мехмед не сможет пилотировать Ифрита. Вы чего-то опасаетесь, господин? Я с рождения опасаюсь. Но в моей жизни страхи не абстрактны и беспочвенны, как у большинства детей. Главные мои страхи — это моя семья. Может, это прозвучит пафосно, но я немного умнее большинства людей. Это знаю я, это знают и другие». И чтобы стать султаном, мне приходится принимать некоторые меры. Это как-то связано с Шекзаде Мехмедом? Вы опасаетесь его?» Селим засмеялся. «Его... Что ты? Мехмед прямолинеен, как копье?» «Нет. Он тоже пытается плести интриги, но для меня его подковерная игра стала скучна еще в восьмилетнем возрасте. Все, чего он хотел, присоединиться и отбить Кавказ, то есть поделить победу. «Но ведь кто-то совершает нападение в пределах Нарын-Кала», произнес Дим, намекнув на настроение в лагере. «Слуги есть слуги. Для рабов нет ничего слаще, чем посудачить об интригах хозяев». Нападения начались одновременно с визитом Мехмеда. Для слуг не был откровением тот факт, что младшие и старшие сыновья Боязита Пятого имеют трение. Иногда от этих соприкосновений лбами летят искры Слуги уже давно решили про себя, кто ответственен за вероломное нападение на их лагерь, и переубедить их вряд ли кому-то удастся. «Улус, у тебя есть один очень важный талант. Ты умеешь вовремя прикусить язык», — посерьезневшим тоном произнес Селим. Произнес не как мальчишка, но как правитель, одним предложением показав, что знает о сплетнях Челяди и о том, что Дим подвел разговор к теме, которая его не касается. «Я знаю, о чем судачат все, от Киннов до моего Валиета. Валиет — военный совет. Пес всегда лает на ворота, даже если Гюрза ползёт через Терновник. Но не с тобой я буду обсуждать моих братьев у Ахмат ждал Дима в его апартаментах. Он вообще не отходил от Дима, и это напрягало. Даже класть его спать приходилось в отведенных Диму покоях. «Твой слуга, тебе за ним и следить». На любые отговорки, мол, зачем ему слуга, Ильхами отмахивался «Положено, и не спарь. Хотя и польза отличного слуги была. Диму до этого никогда не приходилось спать на постели, застеленной кем-то другим. Да и в его апартаментах появилась будто по волшебству. Это изгубило услужливого раба. «Что у тебя в руках?» — грозно пытаясь подражать голосу Мехмеда, спросил Дим. А Ахмат прятал руки за спину. Судя не по до конца застеленной кровати, Кин нашел его тайник. «Ничего, Улузбей, мне надо...» — Ахмат попытался прошмыгнуть мимо Дима. но тот поставил руку, преграждая путь. «Тебе мало плетей за непослушание!» Дим внутренне поморщился от сказанной фразы. Не было в ней того морального стержня уверенности. Что поделать, ему никогда прежде не приходилось угрожать. Случай медтехника не в счет. Тогда в роли стержня выступал внутренний страх. «Вы украли инъектор!» «Любое воровство карается отрубанием руки!» Ахмат внезапно сам перешел в атаку. В его голосе колоколами звенело отчаяние, но и решимость тоже. Какой же он все-таки мальчишка! Наверняка ровесник шех Заде Селима. Сам Дим никогда не был силачом, а тут и смотреть было не на что, кожа да кости. Ром с завязанными глазами и одной рукой положил бы этого паренька. А Диму на такое потребуется несколько минут, не говоря уже о том, какой шум они поднимут своей дракой. Дим опустил руки и отошел в сторону. Парень же, заметив, что господин не препятствует ему, тоже остановился. — Эти лекарства выдали мне с распоряжения шех Заде. Кто будет кормить господина, когда Ильхами Эфенди уедет вместе с шех Заде Мехмедом? — Ты, — Дим изобразил саркастическую улыбку. А после этой выходки, думаю, тебя стоит не только выпороть, но и перевести в службу носчиков. Ты очень хорошо бегаешь. Хотя вряд ли. Ты же сам сказал, что за воровство отрубает руку. Зачем Хидиву Тураину однорукий раб-носильщик?» Дим не вкладывал в эти слова угрозу. Скорее размышлял вслух для единственного слушателя. И Ахмат побледнел. А Дим, изображая расслабленность, подошел к столу и взял из вазы яблоко. «Чего ты ждешь, Ахмат? Иди и доложи визирю, что ты украл у своего господина лекарство». Дим указал на дверь и откусил хрустящее спелое яблоко. Ахмат как-то неуверенно полубоком двинулся к двери. Дим именно этого и ждал. Одно мгновение, и он выдернул из-под ног киноковер, повалив его. Затем, схватив со стола фруктовую вазу, Дим кинулся на него и бил ею по голове. Бил долго, пока Ахмат не затих, а потом сел рядом с еще теплым телом и смотрел на трясущиеся, покрытые липкой кровью, руки. Перед походом в лагерь царил управляемый хаос. Солдаты и мехмамлюки топтали главную площадь Кинны из отряда снабжения паковали контейнеры на тяжеловозных дронов, а Ильхами Эфенди готовил прощальный ужин. Уже этой ночью он вместе с шейх задем Мехмедом и до сих пор не пришедшим в себя господином Герцем отбудет в новую Персию. Дим суетился рядом, помогая на вторых ролях, вернее, делая вид. План, родившийся у него позапрошлой ночью, Потребовал немедленного исполнения. Вчера он всю ночь провел за плитой, приготовления не терпели чужих глаз. Будь у дима возможность, он бы сохранил жизнь Ильхами Эфенди. В конце концов, именно он в первый день дал ему знания, которые отбросят халифат и посеют в нем раздор на долгое время. Прошлой ночью в нейроинтерфейс Дима пришло письмо. Точнее, писем было больше сотни. Но Дим, не читая их, уставился на оповещение. Связь с системой нового ковчега восстановлена. Время задержки 1,27 миллисекунд. Значит, это могло лишь одно. Роспер выслал впереди себя разведчиков, и их станция связи смогла покрыть в захваченной крепости Рома и Дима. Им хватило ума не обозначаться в чате, но Дим и не пытался их разговорить, лишь отписался. ID 101816. Хозяину льва, козла и змеи. Ждите все царицы. Послание было адресовано Росу Перу. Легат был пилотом химеры, которая по мифам и являлась чудовищем с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи. олигат посвященный в духовный сан воинствующего ииеромнаха не может не знать день праздника в честь иконы божьей матери Всецарица. по айди вычислить отправителя для любого офицера конфедерации было минутным делом идим молился что его послание дойдет до адресата шафрана стало меньше подметил старый повар заглядывая в банку со специей «Да, учитель, я взял с собой немного», — отозвался Дим, нарезая овощи для зирвака к плову. «Приятно, что ты решил отойти от своих изысканий к более традиционной кухне. Но не чести с ним, это крайне коварная специя». «Да, учитель», — не стал спорить Дим. Старик взял щедрой рукой почти все и бросил шафран в миску. и залил настаиваться еще горячим бульоном для финального штриха к плову. «А где Ахмат?» — походя поинтересовался Ильхами. «Собирает мои вещи перед отбытием», — на ходу придумал Дим. Старик хмыкнул. «А ты быстро освоил, Саулус!» «У меня был хороший учитель», — вернул словесную шпильку ему Дим. На прощальный обед было приглашено много гостей. Только свита шехзаде Мехмеда насчитывала полтора десятка человек. Еще больше было тех, кто завтра идет вместе с Селимом на Черный утес. Валиет шехзаде из восьми полководцев, семеро воинствующих дервишей, лысых, как прибрежный камень, и таких же молчаливых. старший из мамелюков, личных бодигардов эмира и еще десяток незнакомых Диму людей. Вопреки традициям, во главе стола сел Ильхами Эфенди. На этом настоял сам Селим, приказав выстелить почетное место дорогой парчой. «Дядя Ильхами!» — обратился он к старому повару. «Ты переходишь на службу к моему брату только завтрашнего утра. А сейчас...» Ты по-прежнему мой офицер, и я, как шех Заде, приказываю, займи мое место и первым приломи хлеб за этим столом. Селим, мальчик мой, размяк всегда жесткий и собранный ильхами, пророк не одарил меня сыновьями, но, видят небеса, я всегда относился к тебе, как к сыну. предлагая тост», — произнес Селим, высоко подняв бокал с Щербетом. За моего названного второго отца, Дим, считавший ранее, что алкоголь для последователей пророка табу, был сильно удивлен. Щербет, являвшийся подслащенным вином со специями, официально алкоголем не считался, поэтому его употребление приравнивалось к лечению, хотя и не одобрялось сановниками пророка». Но отчего бы в тесном кругу, в хорошей компании не лечиться? Пили все, и Диму пришлось выпить, но о своей миссии он не забыл. Доливая в свою чашу, он самолично брал кувшин, не доверяя чашникам Шехзаде. Вечер плавно перешел в ночь, Шехзаде Мехмед пожал руку младшему брату, а затем объявил об отбытии. новость для дима стала даже не то что мехмед решил выдвинуться ночью а то что он решил продолжить свой маршрут по морю легкий на подъем селим первым вызвался проводить брата а также передать отцу его подарок слуги вынесли стеклянную колбу на дне которой лежал зуб визирь селим не медлил с представлением подарка Зоб, сломанный во время битвы при Ухуде!» — произнес старик, убеленный сединами даже больше, чем Ильхами Эфенди. «Да, брат, тот самый зуб, что пророк потерял в битве!» Слова юноши тянулись под тяжестью выпитого, однако задор никуда не делся. «Даже если это он! Откуда ты его взял?» — спокойный, немногословный Мехмед лишь мельком оглядел подарок. «У диких горных племен. Их лазутчики докучали конфедерации. Когда же Нарын Кала вновь стало нашей, они не захотели присягать единоверцам и объявили нас отступниками веры, за что и поплатились». «Где был их доминион?» Мехмед был так скуп на слова, что, кажется, платил за каждое энергоимпериалами. Видел бы ты их, Доминион, он больше походил на мусорку, а сами горцы зарылись глубоко в землю, зато название выбрали величественное — Грозный. в их крысятники и нашли реликвии великого пророка. Дим впервые видел корабль, размерами он напоминал улицу, горел прожекторами, а над его силуэтом точно мыльный пузырь раздулось силовое поле. Братья скупо попрощались, после чего Мехмед взошел на судно и скрылся в его чреве. Гораздо более долгим и теплым было прощание Селима с Ильхамии. Старик даже пустил с купую слезу, а уже взойдя на палубу, обещал Диму порку, если господин сбросит в весе. Остальная же процессия взошла по трапу более организованно, и корабль отбыл в порт Решт. что находился на побережье Новой Персии. «А что за склянки были в капсуле инферита?» — закинул удочку Дим. «Стимуляторы. Разумеется, ты не знаешь, что это». Селим был откровенно пьян. «Али!» — подозвал он одного из мамлюков охраны. «Покажи Улусу комплект стимуляторов». Мамлюк в золотой киберброне немедля извлек из-за пояса пластиковый бокс, с ампулами, инъекторами, и протянул его Шекзаде. Тот, в свою очередь, передал коробку Диму. «И у каждого мамлюка есть такое», — притворно изумился Дим. «У каждого, кто имеет семнадцать тысяч лир», — хмыкнул он. «А вообще это исключительно мои запасы на крайний случай». «А что они делают?» — спросил Дим, достав ампулу насыщенного чайного цвета. Та, которую ты держишь в руках, повышает скорость реакции и инстинкты. Наверное, это самое важное при управлении ифритом. Голубая содержит кровоостанавливающий фермент. Зеленая замедляет метаболизм и сердцебиение. И человек практически впадает в анабиоз. «Положи, пожалуйста, инъектор на место». Как бы невзначай, но весьма убедительным тоном попросил Селим. Дим тут же исполнил указание. Удивительно, а с виду как обычные шприцы, вроде тех, что мне кололи в медицинском блоке после вживления импланта. «Думаю, ты понимаешь, что здесь важна суть, а не форма. Внутримышечные инъекции весьма древние, но ничего совершеннее пока не придумали», — перешел к философии Селим, а затем бездарно испортил момент. олос Лос, пойдем к тебе на кухню». Откроем еще щербета, покурим кальян, и ты что-нибудь приготовишь. Я так голоден. Но вы же только из-за стола, господин. Вот именно. Не спорь со своим господином. В шутку погрозил пальцем хмельной шех Заде. И тут в интерфейс пришло. Айди скрыто. Хозяин льва, козла и змеи будет ждать. Все царицу не подведи.